Летняя жара впиталась в асфальт и повисла дымкой на выходе из спорткомплекса. Как странно идти в темноте, ведь кажется, пять минут назад было горячее утро, и мы Серил, вошли под эту вывеску с зелеными и белыми шарами, а теперь все кончилось. Биошокеры в этом году были крутые, говорит Джей Джей из Да, на это я не рассчитывала», — серьезно произносит Лис. Но в следующем году Им не взять уровень выше, а мы усовершенствуем Мегги. Эти сделает новый косплей, а может нам сделать командный Арабелла? идея есть? Близ. У меня полно идей, прямо уйма. Только вот сейчас, пожалуйста, притормози секундочку. Просто насладись этим. Вторым местом, она хочет сказать, подает голос Кайла. Не парься сейчас ни о чем. Нам же было классно. Было классно, протягивает Джей Джей. Офигеть просто. Чуть не плачет эти. «Классно!» — хмыкает Лис. Но в следующий раз, ладно, ладно, шучу. Пойдем на стоянку. Мои предки обещали всех по домам развести. Эти, замотай свои шмотки еще в один пакет, а то весь салон провоняешь. Ты как, спрашивает меня Кирилл. Мы немного отстаем от веселой компании. Лучше всех. Я тоже